Глава 18. Серебряное свечение. Похоже, лупка сработала, однако каких-либо признаков мгновенного начала слияния не было. Основа внутри меня пока не появилась полностью и была в процессе реинкарнации. Он сказал, что долго мы сосуществовать не сможем, но с другой стороны, это также можно трактовать как то, что какое-то время на то, чтобы предпринять следующие шаги у нас есть. С моим телом вроде бы всё в порядке, разве что чувствую лёгкую головную боль. Но так он будет привлекать слишком много внимания. Я нарисовал магический круг на теле узор Потро двух законов, его легко спрятать, убрав магический круг-хранилище, но сделать этого я не могу, потому что в таком случае оборвётся магическая линия гейза. Атонос. Тёмный свет покрыл тело узор Потро двух законов, и его очертания исказились, начавшееся жемоцией уменьшиться телом стало постепенно принимать форму клинка. В результате образовался угольно-чёрный демонический меч. У него не было ни гарды, ни рукояти, а часть, которая обычно покрывает рукоять, голый хвостовик было напрямую обмотано тонким плетёным шnurком для рукояти. А рядом с демоническим мечом появились ножные. Я превратил тело в демонический меч, не меняя самой его сущность. Так и не только смогу носить его, не привлекая внимания, но и легко превратить обратно. Создав аресом подходящую портупею, я вложил демонический меч в ножные и повесил его на пояс. Думаю, он пригодится ещё и для того, чтобы играть роль Узурпатра Двух Законов. Назову-ка я его, пожалуй, Мечом Двух Законов. Хм. Чёрные частицы, вытекшие из основы из-за урона, полученного от Эгельгрона Ангдроа, понемногу утихали и исчезали. А всё потому, что магическая сила текла в Меч Двух Законов. Этот меч, являющийся телом Узурпатра Двух Законов, соединён со мной магической линией Гайза и активизирует мою основу. Проще говоря, он стал вторым моим телом. поскольку это не моё собственное тело, на одно лишь его поддержание расходуется огромный объём магической силы, однако в связи с тем, что он поглощает чувствую магическую силу разрушения до её подавления, контролировать магическую силу стало даже проще. С этим мечом мне придётся меньше волноваться о риске уничтожения мира, даже если я сделаю что-то малость безрассудное. В мире Милитии моё тело было единственным сосудом, способным нести в себя моё разрушение, но всё-таки океан широк. «Мой господин!» Пришёл Ликс от Сина. «Что? Разбойники направились в парящий в небе город. Следовать за ними? Город? Должно быть, там есть мирные жители, а значит, применять силу не вариант. Пока наблюдайте снаружи. Слушаюсь». В это время зубкая магическая сила внутри моего тела обрела очертания. «Парящий город. Это Пабло Хитара!» Раздался голос через Ликс. Видимо, Латпелико перешло на следующую стадию. Та самая Серебровводная академия. Пока что лад велика была нестабильна, но проблем мне это не доставит, если только я не начну сражаться. Сперва просто взглянем на неё. Направив магические глаза на поле зрения Сина, я применил гатам. Всё перед глазами окрасилось в белоснежный цвет, и в следующий миг я появился в воздухе. Рядом находились Сина и Рей. Их взгляд был направлен в сторону парящего континента. Он был невероятно широким, но в длину ещё крупней. На континенте, образуя город, стояли всевозможные здания, виднелись на нём также озёра, поля и леса. Весь парящий континент, будто для защиты от внешнего врага, был покрыт магическим барьером и антимагией. Куда они вошли? Туда. Рэй указал в центр парящего континента, там располагался участок, одна часть которого не была закрыта магическим барьером, там были оборудованы крупные врата. Думаю, кого угодно они туда не пропустят. Давайте узнаем, как туда войти. Он удивлённо взглянул на меня. У кого? Да я тут только что кое с кем за игры в мяч подружился. Он едва не умер, так что я должен ему своё тело. Это же ты практически убил его, да? В ответ на слова горько улыбнувшегося рыжего, я тоже улыбнулся. Кстати, я ведь так и не спросил, как тебя зовут. Спросил я снова, находящуюся внутри меня. Я дворянский узор патро двух законов. Ронклус Зайбат. Я, Анас Валдигот, это мои почтённые сыны Рей. Едва я назвал его имя, как магическая сила внутри меня вновь увеличилась. Аллат-Пелика прогрессирует. Господин Анас, тут возникла одна проблема. Раздался голос Ронклуса. Что случилось? Аллат-Пелика скоро завершится, однако среда в вашем теле подобна настоящему аду. Там бушует невероятное разрушение, а ещё я, кажется, вижу небытие, которое более пустое, чем сама пустота. И ещё никогда мне не доводилось видеть настолько агрессивные основы, и у меня с ней крайне плохая совместимость. В принципе, чего-то такого я и ожидал. Вопрос был только в том, насколько плохо всё будет. Э, приспособиться не сможешь. Как только лотпилика завершится, я сразу войду в адаптационную спячку. Это будет инкубационный период для адаптации основ к вашему телу, но даже после его прохождения, при настолько чудовищном разрушении, скорее всего, я выработаю к нему лишь частичную сопротивляемость. То есть не узнаешь, пока не попробуешь. Возможно, Ронклусу было бы безопаснее переместиться в чё-нибудь другое тело. Однако, если он использует лаппелику на синей лиреи, то в опасности будут уже их основы. Но гораздо важнее то, что сил на постоянной реинкарнации у него попросту нет. Что будет во время спячки? Я буду в сознании, но говорить не смогу. Но до неё ещё пока есть немного времени. Спрашивайте, что вы хотели узнать, пока я ещё могу ответить». Я подумаю, как разобраться с проблемой Ронкулуса, взглянув на уровень сопротивляемости после окончания периода инкубации. Пока что наиболее целесообразно будет разобраться с нашими проблемами. Кое-кто, нарвавшийся со мной на драку, находится в Паблохитара. Как попасть туда мирным путём? Среброводная академия Паблохитара — это альянс, состоящий из академии множества малых миров. Обитатели различных малых миров соревнуются друг с другом, учатся друг у друга, И ведут опосредованные войны согласно концепции Штиля Серебровводного священного океана. Штиль, значит. Звучит неплохо, но действительно ли оно так? Члены всех академий являются самокочественным знаменитостями даже в своих малых мирах. Тот Бользарон, например, является одним из так называемых пяти святых пиров. Мастера охота на злых зверей из числа группы охотников, называющихся аристократами-охотниками в мире священных мечей Хайфолии. «Кажется, ты упоминал, что он принадлежит к какой-то частной охотничьей академии». «Именно. Войти в Паблохитара могут лишь члены Альянса Академий. Наиболее мирный способ сделать это – присоединиться к ним. Однако номинально для присоединения к Среброводной Академии вы должны быть учеником представительной Академии вашего малого мира. Втроём вы это сделать никак не сможете». «Думаю, разок вернувшись в Дельхейт, мы сможем соблюсти это условие». «В чём состоят другие условия?» Постопление в академию с испитательным сроком будет завершено при наличии согласия Верховного Бога и Суверена. После чего, как я слышал, если вы соблюдёте определённые условия внутри академии, то будете официально приняты в альянс академий. А что ты имеешь в виду под Верховным Богом и Сувереном? На мой вопрос Ронглус ответил не сразу, будто на миг впав в замешательство. Верховного Бога Мира, символизирующего порядок малого мира и избранного им пригодного правителя мира. называемого суверенным миром. Сказал он таким тоном, будто подразумевал, что я не могу этого не знать. Тот однорукий парень тоже назвал Эквиса верховным богом, а меня сувереном. К сожалению, в нашем мире нет верховного бога. Он, может, и родился, но я его уничтожил. Теперь он стал великолепной водяной мельницей. Унич, вы что, шутите? воскликнул Рон Клусню уверенным голосом. Это правда? Унич тоже тверховного бога И превратить его в водяную мельницу? Да как такое вообще? Лично мне непонятно, почему тебя при всей своей силе-то удивляет. Ты ведь явно намного его сильнее, Ронклус. Если бы не нехватка магической силы, мы бы с ним до сих пор сражались. Вы обитатель мелководного мира. Нет ничего удивительного в том, что я, рождённый в более глубоком мире, намного сильнее верховного бога вашего мира. Но чтобы его мог уничтожить обитатель его же мира... Это практически невозможно. Тоном, по которому можно было сказать, что он всё-таки не верит в возможность подобного, Ронклу сказал: "Допустим, что это так. Однако миры эволюционируют только тогда, когда Верховный Бог выбирает суверена. Неэволюционировавшие миры называют пузырчатыми, и они не способны воспринимать внешнюю сторону мира. Но мы точно её не видели, или же предполагали, что она существует. Раз вы уничтожили Верховного Бога, то это что получается?" внепригодный а непригодный во всяком случае меня так раньше называли ворон клас одной в потерял дар речи похоже что понятие пригодный и непригодный общепринято не только в мире мелите но и во всём сереброводном священном океане поверят не могу неужели в позорчатом мире родился непригодный способного ничтожет верховного бога да и вообще обитатели позорчатых миров ещё никогда за всю долгую историю серебровводного священного океана не выходили за пределы мира Должно быть, это какая-то ошибка. Я, конечно, многого о нём не знаю, но океан широк. Думаю, такое тоже возможно. Но, судя по реакции Ронклуса, похоже, что процесс выхода за пределы мира у нас немного отличается от обычного. Ладно, потом об этом поговорим. А лучше скажи мне вот что. Тебе известен принцип входа и выхода из малых миров? Да. Малые миры светятся светом порядка, называемым серебряным свечением, увидеть которое можно только снаружи. Его сопровождают невидимые ветра и волны порядка, поймав потоки которых можно путешествовать между мирами. Но... Не дослушав объяснение Ронклуса, я взмыл в небо и полетел к чёрному небосводу. Син, Рэй, следите за тем, чтобы они не ушли из Паблохитара. Если они вошли внутрь через врата, несмотря на погоню, то по идее не должны быть способны телепортироваться за его пределы. Слушаюсь. Что будешь делать? Послал удалившемуся мне Ликс Рэй. провёл подготовку к присоединению к альянсу академий. Напавший на мою маму всего одна из академий принадлежащих по блахитора. Мы не можем войти туда силовыми методами. В мгновение ока, пролетев в небо, я поднялся в чёрное небосвод. Господин Анас, чтобы входить и выходить из малых миров, вам нужен корабль, способный ощущать серебряное освещение и плыть по его ветрам и волнам. Создать такое может только верховный основарон Клуса, во мне вновь потерял дар речи. Я поднял сабеспредочно стрелять догда сбидарой под чёрным небосводом. Синие звёзды ярко подожгли чёрное небо, и я обнажил обвисший на поясе меч и окутал его вытекающими из основы чёрными частицами. Если объединить мою силу с мечом двух законов, то это должно быть просто. Район. Меч двух законов засиял сумеречным светом, и я осветил его вспышкой горящее синим пламенем неба, взмахнув им по небу. Раз Рейоном можно схватить даже Эгель Грунангдро, то он должен сработать и на незримом серебряном свечении. Обычно Рейоном хватает магию, но поскольку узорпатор двух законов превращён в демонический меч, он не может ничего схватить, и заклинание просто ускорит горение Догда Азбидары. Я напряг магические глаза и заглянул в бездну неба, горящего синим пламенем. «Ха-ха-ха! Вот оно! Нашёл!» Я схватил чёрнонебосвод левой рукой с районом, окрашенным в сумеречный цвет. Рука точно что-то нащупала, и из моей левой руки, которая усиливала схваченную ею магию, полился серебряный свет. Это же Совет серебряного свечения, пробормотал Ронклус. Я раздробил серебряное свечение вместе с Догда Азбедарой и мечом двух законов. То есть корень протокола не так, как если бы раздробил только Догда Азбедару. Проанализировав разобраться можно даже с невидимым серебряным свечением. Район усиливает сквачную магию, и порядок не влияет исключения из-за того правила. Магическая сила увеличилась до такого уровня, что обычно невидимое серебряное свечение стало видимым. Я крепко сжал левой рукой серебристый меч и силой бросил в чёрное небо свод. Передо мной засиял серебристый свет, и по направлению к нему подул ветер, контролируя руку с районом, я схватил ветер и стал погружаться в серебряный свет. В следующий миг, когда передо мной пронесли бесчисленные пузыри, я вылетел в огромный серебряный океан. Самостоятельно выйти наружу. Вы просто <с> Ну что? Теперь ты готов хоть немного поверить в то, что я уничтожил верховного бога?